Внутри гостиницы все осталось по-прежнему, точно как написано в 24 февраля. И Александр пытается отыскать следы крови на полу. Появляется хозяин, весьма жизнерадостный. Александр отдает ему нож, пеняя ему за неосторожность. Тот удивлен. Александр произносит вещи и слова. «24 февраля». Хозяин взрывается, он сыт по горло, его просто изводит этим февралем. С тех пор, как этот жалкий поэт, пробыл здесь ровно столько, чтобы написать свою мерзопакостную пьесу, превратил порядочный дом в разбойничий притон. Тогда же, пока еще десятки тысяч человек не устремились в замок Ив, на экскурсию в камеру Эдмона Дантеса. Александр придумывает некий гастрономический розыгрыш. В одном из трактиров он слышит рассказ об охотнике наполовину съеденным медведем. В своих впечатлениях он с необычайной правдивостью повествует, как лакомился бифштексом из медвежатины и вдруг узнал, что поглощает при этом и человеческую плоть. Успех книги поверка в отчаянии хозяина трактира, которому десятки туристов начали заказывать блюда, отсутствующие в меню. Вслед за тем Александр совершает первое свое насилие над историей. небрачным сыном от этого саития становится прекрасный рассказ о 70-летнем старике Жаке Бальма проводнике из Шамоникса, который в 1786 году, за год до Сосюра, совершил вместе с доктором покаром восхождение на Монблан. Согласно версии Александра, Бальма первым достиг вершины. Пакар же позднее, и тем хуже для него. Бальма таким образом вошел в легенду, ученые братья никак не удается эту версию опровергнуть и кстати именно смертью бальма сгинувшего во время поисков мифических золотых приисков и смертью п ее проводника александра к морю льдов обрывается впечатление о путешествии в швейцарию александр и Бель возвращается в Париж. Эпидемия холеры идет на убыль, зато 11 октября образован кабинет министра во главе с Сулем, куда вошли Тиер в качестве министра внутренних дел и ГИЗО в качестве министра народного просвещения. Кроме того, поскольку Нидерланды по-прежнему не признают независимости Бельгии, англия и Франции, договариваются о праве на военное вмешательство и Фердинанд берет на себя командование Северной армии, которое осаждает Антверпен. Только что умер Вальтер Скотт, а шестью месяцами раньше Гёте. Александра тоже зачисляют в число умирающих авторов. Сына мигранта сыграли в его отсутствие и он вызвал всеобщее возмущение на премьере, закончившейся полнейшим провалом по свидетельству Фредерика Леметра, игравшего роль сына, самым грандиозным из всех провалов, которые мне случалось видеть, публика свистела, вопила, на сцену летели стулья. В принципе, фигурировать на афише должно было только имя Аниса Буржуа. А так было бы, если бы непресловутая порядочность Горелля В результате прессы набросилась на одного Александра. «Этот писатель на сей раз нашел свой интерес в самом преступлении. Талант же его как будто окончательно иссяк», — писал пресса. К примеру, этой прессы последовали все остальные газеты. Они в надо мной потешались и свои добычи не упустили. От меня остались только рожки да ножки. Друзья от него отворачиваются, даже Гюго с ним холодит.